Если же подсыльный станет уверять, что он простой человек и торгует для себя, то фигура, не вынимая из губ трубки, скажет ему «Хе-хе, ну ни улыба не покуришь!» и больше не станет разговаривать. Фигуру все знали на базаре и знали, что он як бы то не из простых людей, а только опростылся.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 Была прихорошенькая девочка по имени Катря. По соседству думали, что она хвыгурена дочка. Но фигура на это делал гримасу и, пыхнув губами, отвечал. — Так то оно еще моя! Правда, что як бог мини дал счастье, чтобы ее кормить, то тим вона теперечки моя! А кто ее на свит бедовать пустил, то я уже того добродия не знаю. Алия, кто хочет, нехай так и личи. Як моя, то нехай моя. Мене все едино». Но насчет Катри еще немножко сомневались. А что касается самой красавицы Христи, то ее уже считали за дружину фигуры без всяких сомнений.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 Куреневские жинки знали, за что эта епитемия положена. Фигура же только усмехался и говорил «Дуры». Глава четвертая. Отношения у Христии с фигурою были примилые, но такие, что ничего ясно не раскрывали.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 Гости сопротивлялись ее услугам, но она настаивала, и фигура за нее заступался. Он говорил гостям, позвольте ей свою присягу исполнить. Христия успокаивалась только тогда, когда гости позволяли ей себя одеть и убудь, як слит по закону. В этом была ее присяга ее служебное назначение, которому простодушная красавица оставалась преданною и верной. В разговоре между собою фигура и Христя относились друг к другу в разных формах. Фигура говорил ей «ты» и называл ее «Христино» или Христя, а она ему говорила «вы» и называла его по имени и отчеству. Девочку Катрю оба они называли дочкойю, А она кликала фигуру татою, а Христю мамой. Катре было девять лет, и она была вся в мать. Красавица. Глава пятая. Родственных связей ни у фигуры, ни у Христи никаких не было. Христи была безродная сурротина, а у фигуры.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 Бог их церковный зная, они вже може які асессоры, чи якісь такі сякі советники, а мы як изрыло рыла из простых свиней. В основе же своего характера и всех поступков Куреневский фигура был такая оригинальная личность, что даже снимает всю нелепость с пословицы, внушающей ценить человека битого дороже небитого».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 то всего этого я спасался на такие дни к фигуре. Там была тишина и покой, играла на травке красивое дитя, светили добрые женские очи, и тихо разговаривал, всегда разумный и всегда трезвый фигура. Раз я ему и стал жаловаться на беспокойство с позаранку, начавшееся в моем квартале, а он отвечает.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 Это еще когда вы с бабушкой в рукаве сидели. Тогда у нас были две армии. Одна называлась первая, а другая — вторая. Я служил под Сакином. А вот тот самый Ерофеич, что и теперь еще все акафисты читает. Великий бог с ним был, богомолец. Все на коленях молился. А то еще на пол ляжет и лежит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 случаем. Глава седьмая. Полк наш стоял на юге в городе. Тут же был и штаб всего Ерофеича. И попало мне идти в караул к погребам с порохом под самое светлое воскресенье. А заступил я в караул в двенадцать часов дня в чистую субботу и стоять мне до двенадцати часов воскресенье. Со мною мои армейские солдаты, сорок два человека и шесть объездных казаков. Стал находить вечер, и мне вдруг начало делаться что то очень грустно. Молодой человек был, и привязанности были семейные. Родители еще были живы, и сестра, но самое главное и драгоценнейшая матьи – Мати моя добродетельница, чудесная у меня была мати, придобрая и пренепорочная, добром открытая и в добре повитая. До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человека, ни животного, даже ни мяса, ни рыбы не кушала из сожаления к животным.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 А сейчас, как я этим занялся, так и скука у меня прошла, и я даже радостно сижу до кусочки, отсчитываю и думаю. Простые люди, с ними никто не нежничает, им и это участие приятно будет. Как услышу, что отпустный звон прозвонят и люди из церкви пойдут, я поздороваюсь, скажу, «Ребята!» Христос воскресе, и предложу им это мое угощение. А стояли мы в карауле за городом. Как всегда, пороховые погреба бывают вдалеке от жилья, а кардегардией у нас служили сени одного пустого погреба, в котором в эту пору пороху не было. Тут в сенях и солдаты, и я, часовые наружи,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 Казаки, Ваше благородие, винища облопались, дерутся. Кто же это на меня бросился? И вас, Ваше благородие, этот казак по морде ударил. Вон он и есть, в ногах лежит без памяти, а двух там на погребицы вяжут, рубиться хотели. Глава девятая. Все вдруг в голове у меня засуетилось и перепугалось.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 И вдруг дверь из погреба наотмашь распахнулась, и этот казак летит на меня прямо как по воздуху, и точно сноб опять упал в ноги и вопит. — Ваше благородие, я несчастный человек! — Конечно, говорю, несчастный. Что со мной сделали? И плачет горестно так, что даже ревет. «Встань!» — говорю. «Не могу встать. Я еще в От чего ты в выступлении? Я не О, а меня напоили. У меня дома жена молодая и детки, и отцы старички старые. Что я наделал? Кто тебя упоил? Товарищи, ваше благородие, заставили за живых и за мертвых в перезвон пить». «Я не петущий!» И рассказал, что заехали они в шинок, и стали его товарищи неволить, выпить для святого Христова воскресения в самый первый звон, чтобы всем живым и умершим легонько взгадалася. Один товарищ поднес ему чару, а другой другую а третий он уж сам купил и других подчевал, а дальше не помнит, что ему пришло в голову на меня броситься и ударить, и полет сорвать. Вот вам и приключение. Теперь валяется в ногах, плачет, как дитя, и весь хмель сошел, стонет. «Детки мои, голубятки мои, старички мои!»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 Я его не попрошу уйти, а еще позову. Приди ближе. И зачитал «Христе, свете истины, просвещай и освещай всякого человека, грядущего в мир». Между солдатами вдруг внимание, кто-то и повторил «всякого человека». «Да, говорю»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 Сакин церковные уставы знает, это правда, но однако он все-таки пока еще исполняет военные, он еще в архиереи не постригся. Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о Сакине. Одни говорили, будто он имеет видение и знает от ангела, когда надо начинать бой. Другие рассказывали вещи еще более чудные.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 А хорошо не сделают. А вы ставьте на свое место Сакина, а на мое, самого смирного монаха, иначе я вам в темном блеске являться стану. Глава двенадцатая. Я тогда ни за что не хотел, чтобы Сакин допускал, будто я простил и скрыл полученную мною пощечину из-за того,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 жужжат между собой потихонечку, а у меня знакомых нет. Я молчу и чувствую, что в сон меня клонит. Совсем не кстати, а глаза так и слипаются. И долго я тут со всеми вместе ожидал Сакина, потому что он в этот день как нарочно не выходил. Все у себя в спальне перед чудотворной иконой молился. Он ведь был...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 за собою в кабинет идти. Но думаю, тут будет развязка. И сон прошел. Глава тринадцатая. В кабинете у него большая икона в дорогой ризе на особом возвышении и три составная лампада в три огня горит. Сакин.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 тоже нет дворянин без всякой гордости я молчал а сам думал ну да ну да дворянин и без всякой гордости ну что же ты со мной поделаешь а он не отстает говорит что же вы молчите я вас спрашиваю об этой о благородной гордости я опять промолчал но он еще повторяет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 которая противно Богу. Сакин вдруг отступил и говорит, перекреститесь. Слышите, я вам приказываю. Сейчас перекреститесь. Я перекрестился. Еще раз. Я опять перекрестился. И еще до трех раз. Я и в третий раз перекрестился. Тогда он подошел ко мне и сам меня перекрестил и прошептал. Не надо про сатану. Вы ведь православный, православный. За вас, восприемники, укупели, отреклись от сатаны. И от гордыни, и от всех дел его, и на него плюнули. Он бунтащик и отец лжи. Плюньте сейчас. Я плюнул. И еще. Я еще плюнул. Хорошенько. До трех раз на него. Плюньте. Я плюнул. Исакин сам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 А просто я пожалел другого человека, чтобы его не били насмерть палками. Наказание бывает человеку в пользу. Любяй, наказует. Вы не дочитали. А, впрочем, мне вас все-таки жалко. Вы пострадали. Хотите в комиссариатскую комиссию? Нет, благодарю покорно. Это от чего? Я не знаю права, как вам об этом правдивее доложить, Я туда не способен. Ну, в провианты тоже не гожусь. Ну, в цехвартиры Там, случается, бывают люди и честные. Так он меня этим своим разговором отяготил, что я просто будто замагнетизировался и спать хочу до самой невозможности. А Сакин стоит передо мною,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 А вот вы ошибаетесь? Прощать обиды. Безбрачная жизнь. Это и есть монастырское призвание. А дальше что же еще остается трудное? Мясо не есть. Этого, что ли, вы боитесь? Но ведь это не так строго? Я мясо совсем никогда не ем. А зато у них прекрасные рыбы. Я и рыбы не ем. Как? И рыб не едите? Отчего? Мне неприятно. А чего же это. Может быть, неприятно рыб есть? Должно быть врожденное. Моя мать не ела тел убитых животных, и рыб тоже не ела. Как странно. Значит, вы так едите одно грибное до да зелень? Да, и молоко, и яйца. Мало ли еще что можно есть? Да так вы и сами себя не знаете. Вы природный монах. Вам даже схему дадут.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 Глава 14. Сакин наморщился. — Это, — говорит, — вы Библии начитались. — А вы Библии-то не читайте. Это англичанам идет. Они недоверки и кривотолки. Библия опасна. Это мирская книга. Человек со скетическим основанием должен ее избегать.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 Становитесь на ковре на колени, и земной поклон. Я начинаю. Я стал на колени и поклонился, а он зачитал умилённым голосом «Совет привечный, открывая тебе». А дальше я уже ничего не слыхал, а только почудилось мне, что я как дошёл лбом до ковра, так и пошёл с вайкой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 К поверхности не скоро и ничего не узнаю. Трисоставная лампада горит, в окнах темно, впереди меня на том же ковре какой-то генерал клубочком свернувшись спит. Ш, что это такое за место? Заспал и запамятовал. Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю, где я.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 «Граф Остен Сакин. Это я, граф Остен Сакин. Теперь, говорю, вижу. А до сих пор и этого не видал. Прошу прощения, говорю. Мне кажется, будто я спал». «Ты спал? Точно так. Ну так пошел вон!» «Слушаю, — говорю, — но только здесь темно. Я не знаю, как выйти». Сакин поднялся, сам открыл мне дверь и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 не подделываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше. Я знал, где и как можно найти такую волю. Я не хотел решительно никаких служб, ни тех, где нужна благородная гордость, ни тех, где можно обходиться и без всякой гордости. Ни на какой службе человек сам собой быть не может,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 Я ее с матерью под тополями под долинского сада нашел. Мать хотела ее на чужие руки кинуть, а сама какой-нибудь пани в мамке идти. А я выздоровлюся, договорю да ей, что ты самого роду так дурна, что ты сумасшедшая. Що тобі таке поднялось, щоб свою дитину покинути, а панських своїм молоком гадувати? Нехай їх, як опані, породила, та сама й гадує. Так ад бога показана, а ти ходи впрост до мене та пильнуй свою дитину. Она встала, подобрала Катрю в тряпочки і пішла. Каже піду, куди мене доля моя веде. Так вот и живем, и поле орем и сием, а чего нема, о том не скучаем, бо все люди просты. Мать сирота, дочка мала, а я обитый офицер, да еще и без усякой благородной гордости. Ту, яка пропаща фигура. По моим сведениям, фигура умер в конце пятидесятых или в самом начале шестидесятых годов. О нем я не встречал в литературе никаких упоминаний. 1889 год